Глава двадцать с е ь Когда Дед Мороз плачет. В комнате, куда Васин привел Леру, было множество мониторов, на которые транслировалась повседневная жизнь бизнес-центра. Напротив мониторов сидели охранники. За в и д е в л е р у один из них встал и предложил ей освободившийся стул. Я пригласил вас для того, на середине фразы Васин прервался, потому что появился Губанов. Зачем ты здесь? – спросил он у него. Работаю, – ответил Дмитрий. Есть что-нибудь новенькое? Да. На седьмом этаже нашли сумочку с цепик. Что? Сумку убитой. Кубанов прошелся по комнате и остановился, облокотившись на подоконник. Нашел рабочий и принес коменданту. Та сообщила мне. На том месте, где лежала сумка, остался след от мужской подошвы, испачканной голубой краской. Вызвал криминалистов, спросил Васин. Вызвал. Сумку осмотрел. Ничего особенного, паспорт, косметика. Если и было, что наверняка вытащили. Деньги б е л и сцепик седьмой этаж осмотрели. Тогда там ничего не нашли. Васин задумался. Сумку подкинули. Значит, убийцы еще здесь. г о л у б ы й с л е д от подошвы б ы л в грузовом лифте. Мешалась Лера. Знаю. Васин подошел к ней и продолжил менее официально: Вы должны посмотреть видеозапись с камеры, к о т о р а я установлена в коридоре напротив входной двери, ведущей в приёмную адвокатской конторы Шостака. Туда, где сижу я. Именно. Попрошу назвать всех, кого увидите, по ф а м и л и о Зачем? Я должен перед вами отчитываться. Вспыхнув, Васин тут же смягчился. Затем. Что же наш Шостака видела пистолет в ящике стола за три часа до убийства? Нужно узнать, кто мог его взять. Вчера все были в карнавальных костюмах, трудно понять, кто есть кто. Вот вам лист бумаги. Слева пишите время, оно указано на мониторе, справа фамилию сотрудника. Приступайте. Охранник включил запись. Внимание на экран. Лера достала из сумки очки, но прежде чем надеть их, замешательство покосилось на Губанова. Вам очень идут очки, сказал он. Покраснев, Лера сосредоточилась на мониторе. Она увидела дверь со стороны коридора и себя выходящую из приемной. Это я вчера отпросилась пораньше. Вижу, сказал Васин. Смотрим дальше. Запись прокручивалась в ускоренном режиме. Наконец в дверях возник человек, и картинка застыла. Кто это? Гринков, адвокат. Работает у вас? Да. Пишите. Лера записала время и фамилию. Идем дальше. Охранник вновь прикрутил запись. Гринков вышел. Запишите, во сколько он ушел. Лера записала. Поехали. Охранник включил запись. Люди заходили и выходили. Перед окончанием рабочего дня стали появляться ряженые. Теперь будьте в н и м а т е л ь н ы Вот. К двери подошел мужчина в костюме зора. Это Введенский, наш адвокат. Лера записала данные на листок. А этот в маске Винсанса. Кирилов л из отдела консалтинга. Пишите, я и пишу. Это кто? Вася наткнул пальцем в монитор. т а к в е д ь Лера покосилась на Дмитрия. Губанов подошел ближе и посмотрел на экран. В дверь приемной заходил Джек Воробей. Это я сказал он. заходил забрать список сотрудников, допущенных в здание на выходные. Ясно, процедил Вася, углядываясь в экран. Ведь сестричка жена Шостака, можете не писать. А вот это по-настоящему интересное. Это чего тут забыл? Ну, катмотай, о велел он помощнику. п р о с к о ч и л и На экране появился Дед Мороз. Переодетый охранник спросил Васи. н Я смотрю, у вас фишка такая, охрана в костюме и с бородой. Дмитрий недовольно заметил, креатив, так сказать, но у хау нашего коменданта. Он смотрелся в картинку. Это точно не мой. Точно у моих шуб другие. И какого ему здесь надо? спросил Васин. Лера отложила ручку и быстро взглянула на Дмитрия. Вам нужно поговорить с Машей, с Машей Волковой из дирекции, спросила она. Зачем? спросил Васин. Она видела его. А главное слышала, что Маша придет и все сама расскажет. Бросьте, Васин за нервничал. Его разозлило то, что Лера говорила с Губановым. Или вы все расскажете, или отставить, сказал Дмитрий. Следователь осекся, но тут же возмущенно воскликнул: "Что значит отставить? Ты мне больше не командир! Не командир", согласился Губанов. Ты сам знаешь, информацию лучше п о л у ч а т е из первых рук, так? Следователь замер, потом подошел к телефону и набрал номер. Это Васин. Приведите сюда Волкова из дирекции. Минут через пять пришла Маша и с л о в о в с л о в о повторила то, что сказала Лере. Этого Деда Мороза вы видели в туалете? Васин ткнул пальцем в экран. Этого? Есть сомнения, п о и н т е р е с о в а л с я Губанов. Нет, твердо сказала Маша. Вы утверждаете, что он плакал? Спросил ее Васин. Плакал. Может быть, потому, что был пьян, а может и по другой причине. Он не назвал имен? Нет. Сказал только две фразы. Все кончено. Я все сделал и больше ничего тебе не должен. С кем он говорил не знаю. Но это мы выясним, заявил Васин. Нам нужно запротоколировать все, что вы сказали. Он почесал в з а т ы л к е и нечаянно посмотрел на Машу на грудь. Сегодня вечером часов семь, например. Вы свободны? Кажется, нет, улыбнулась Маша. Лучше запротоколируйте сейчас. Она взглянула на Леру. Вечером мы поедем. Лера перебила ее, не дав сказать, куда именно они собрались. Позже договоримся. Маша прикусила язык. В дверь без стука вошла Фелиция Павловна. За ней Олег и в а н о в и ч с о своим ящиком. Ну, где тут у вас поломанный шкаф? – спросила коменданша. т Заметив следователя, она расплылась в райской улыбке. Здрасте. Вот вы то мне и нужны, – бесстрастно сказал в а с е н Чего? ф и л и ц и я п а л в н а сделала с ниже ростом. Она вспомнила о найденном мониторе, который прятала и п р в своей кладовой. Нужно поговорить. Следователь достал из папки бумагу. Расскажите про Флирт, про Следы, а также про Деда Мороза. Это Трюшкин, директор праздничного агентства «Чемодан Счастья». з а ч а с т и л а ф е л и ц и я п а л в н а Подождите, остановил ее в а с и л и оглянулся. Все свободны. А к вам, Маша, я поднимусь позже. Тогда уж я отвлекусь. п о л и ц е пал н а м е т н у л с ь к о л е г и в а н ч у На ремонт шкафа даю н е б о л ь ш е часа. Потом пойдете на пятый этаж к р е к л а м щ и к а м у них сломался замок. Свидетель Кондрюкова, займите свое место, рявкнул Васин. п о л и ц е послушно опустилась на стул. о л е г и в а н о в и ч присел возле шкафа и начал выкладывать свои инструменты.